Глава седьмая. Демонстрационное кресло помещалось в нише салона. Кнутсон выкатил его на середину. «Первая картина на экране», — сказал Кнутсон. Это было сражение киборга с хавронами. В сторонке в поле бокового зрения осмодея промелькнул Аркадий с салоной на руках, рядом торопился у Велана. На осмодея наседали хавроны, он отбивался. Экран полосовали выбросы пламени изо рта ящера, падали, воя и извиваясь, лохматые солдаты. Потом взметнулся сорванный резонатором спинной гребень и, трепеща и содрогаясь в остаточной вибрации, покатился по земле. За гребнем посыпались другие части оболочки ящера. Пламя и дым ослабели. На экран вырвалась свирепая морда клапы, а сатаневший хаврон пошел на единоличную схватку с киборгом. Картину затянуло туманом, в тумане сновали темные силуэты. Кнутсон прокомментировал первую картину. Осмодей понял, что Хавронов не одолеть, что Аркадий с Дилонами успел убежать далеко в лес, и что надо теперь бежать самому. Обычный побег в пространстве исключался. Осмодей повернул регулятор хрономоторчика на предел, но выскользнул, как я уже говорил, не в боковое время, а прямиком в грядущее. Посмотрите, что он там увидел. Осмодей удирал не только во времени, но и в пространстве. Мир на экране пустился в вышалелый пространственно-временной танец. Леса вырастали и рушились, в лесах бежали как живые реки. Они бросались то вправо, то влево. Вдруг пересыхали, вдруг набухали сверх берегов. Одна гора, оставаясь на своем месте, внезапно побежала за другой горой. Та же стояла на месте и тоже бежала. Горы были невысокие, остроголовые, скорее крупные скалы, чем горы. Их некогда выперло из недр, они держались под в недрах и вместе с тем непостижимо неслись по экрану вместе с державшей их почвой. Одна из гор догнала, другую рухнула на нее, взрыва не было. Грохот не прозвучал, только мириады камней заполнили весь экран. Мария отшатнулась, в лицо ей метнулась глыба, но, не долетев, пропала. Мир путался в самом себе, расшвыривал и судорожно захватывал все, чем был. Леса, горы, небо, реки, даже светило. Одна горуна набледнела и терялась, падая за горизонт, другая увеличивалась и накалялась. С экрана повеяло жаром. Мария прикрыла рукой лицо, Аркадий что-то пробормотал, бах, вскрикнул. «Тысячи лет истории планеты, сконцентрированные в минуты хронобега Осмодея. прокомментировал Кнутсон. «Сейчас Асмодей впадает в ужас, что забрался чрезмерно далеко и пытается затормозить бег времени. Картина третья. Полюбуйтесь, что ждет дело, но через два или три тысячелетия». Экран уже не показывал ошалелый бег изменений во времени. Теперь мир менялся в пространстве. Осмодей проносился на экране над городом Дилонов. Груда обломков чернела там, где он когда-то высился Ни одного Дилона не виднелось среди обломков, только в сторонке от бывшего города темнело нагромождение предметов. Осмодей устремился к нему. Горка мертвецов, трупы, одни трупы. Собрание мертвых тел унеслось в сторону, киборг бежал из страны Дилонов. Картина четвертая. Рангуны, сказал Кнуц. Рангунов тоже не было. Не было и города с попеременно возводимыми и разрушаемыми зданиями, такая же груда развалин, что и у Дилонов. Восемь глаз всматривались хронавты в мертвую площадку в горах, где в прошлом так шумно сновали лохматые и обезьяноподобные хавроны. Смиренно плелись пленные работяги Дилоны. Важно вышагивали на журавлиных ногах бычькообразные Рангуны. В сторонке от погибшего города мелькнула какая-то фигурка, а устремился к ней. У голубого великана дерева сидел рангун. Он скорбно взирал на них. Такого рангуна не могло быть, он был очень стар, еще ни одного старика не встречали люди среди бессмертных. Все запертые сейчас в хронолете были в цветущем возрасте, кто просто юн, кто уже в зрелой поре. ни одного ребенка, ни одного старца. У ног старика на земле высветились две фигурки. Ребенок, раскинувший ручки, и второй старец, много дряхлей первого. Оба были еще живы, еще слабо шевелились, но смерть уже вцепилась в них. И ребенок и старец замирали. Живой старик плакал, тряся седой головой. «Как похож этот ребенок на ватуту!» — воскликнула Мария. «А плачущий старец — копия Кагулы, бессмертного номер двадцать девять. Моего, смею думать, доброго друга среди рангунов!» — сказал Бах. Но как он чертовски постарел? Просто безмерно стар. А кто все же третий? Во время суда надо мной присутствовали все бессмертные. Ни один не похож на умирающего старика. И на тех, кто сейчас на корабле не похож. «Возможно, мы захватили не всех бессмертных», — отозвалась Мария. «Но неужели через два тысячелетия останутся только эти трое умирающих? Асмодей, можешь мне ответить?» «Только трое, Мария». я несколько раз облетел всю рангунию никого больше не было картина пятая объявил кнутцн присмотритесь теперь к светилам. в них перемены предвещающие важные события на экране сильно увеличилась горуна голубая и столь же сильно потускнела белая мария повернулась к иллюминаатору чтобы поглядеть что снаружи но там в свире посверкала горуна белая томно светила горуна голубая Ее скромное сияние терялось в нействовом излучении белой сестры. А на экране голубая звезда забивала белую. Бах задумчиво сказал. «Впечатление, будто Гаруна голубая перетянула Делону поближе к себе. Но как это возможно?» «Впечатление правдивое», — сказал Кнутсон. «Я выключаю экран. Остальные картины не так интересны и не так важны. Осмодей, ты свободен!» Осмодей выскочил из тесного кресла и, страшно довольный, что вызвал у людей волнение, пристроился у стены. Улыбки разных сортов не были заранее для него разработаны. Он был оснащен лишь ухмылкой, но умел сам разнообразить ее. Сейчас она изображала почти торжество. Картины грядущего были трагичны. Торжествовать было не ко времени, но Осмодей радовался, что свое дело добыть важные известия проделал отлично. «Я не астрофизик и не хронист», — сказал Бах. «Мария в хронистике смыслит не больше моего». «Объясни нам, Анатолий, возможно ли зафиксировать грядущее зримой картиной? Ведь грядущего еще нет, оно только грядет. Как же фотографировать то, чего нет? По-моему, видение Смодея — обычные футурологические прогнозы, лишь облеченные в живописные картины». Кнутсон ответил. «Нет». Картина осмодея не гипотезы, а фотографии реальной действительности. И хоть эта действительность далекого завтрашнего дня, она не становится от этого менее реальной. Значит, и города Дилонов, и города Рангунов, и сами Дилоны, а с ними Рангуны с Хавронами, реально погибнут в скором будущем? Не скоро, но непременно погибнут. Тогда повторю свой вопрос. Как заранее сфотографировать то, чего еще нет? Никогда не слыхал об этом. И этим доказываешь, как далек от астрофизики. Уже пять веков назад астрофизики знали, что реально существует то удивительное явление, которое ты и сегодня отказываешься признать – реальной картиной увидеть грядущее. Именно тогда они обнаружили необычайные звезды и выразительно наименовали их черными дырами. При некоторых условиях обычная звезда вдруг схлопывается, превращается из огромного космического тела в небольшой шарик с невообразимой плотностью. В миллиарды раз плотнее воды. Все частицы, все кванты света, пролетая мимо такой звезды, поглощаются ею, как бы проваливаясь в дыру. Для постороннего наблюдателя звезда выпадает из времени, погружается в вечность. А если бы на ней существовал наблюдатель, он наоборот увидел бы, как все окружающее время стремительно сжимается, превращается из необозримо длинной линии в точку. И этот наблюдатель воочию увидел бы все будущее вселенной. вплоть до последнего мига ее существования. И будь у него фотоаппарат, сфотографировал бы бесконечное грядущее, как сиюминутную реальную картину. Вот что знали астрофизики двадцатого столетия, чего ты, Миша, не знаешь в столетии 26 шестом. «Принимаю упрек в невежестве. Но почему Дилону ожидает такое трагическое будущее? Можешь объяснить это так, чтобы я понял». Кнутсен видел трагедию Дилоны в том, что она обретается в сфере притяжения двух звезд. В местном космосе Горуна Голубая чужеродна. Эту звезду как-то вышвырнула из мира антивещества в местный мир. В пространственном недалеке, очевидно, имеется галактика из таких же звезд, как она. Для местного космоса та галактика невидима, она схлопнулась в точку, закуклилась в самой себе. Тот самый Фридмон, закрытый наглухо звездный мир, о котором немало писали еще в XX веке, но который пять последующих веков так и не удалось обнаружить. Так вот, выброшенную из Фридмона горуну Голубую снова втягивает туда, она неотвратимо тянет за собой и прихваченную планету. В настоящем на Дилоне действуют оба времени, прямое и обратное. Этим и объясняется рассинхронизация в телах Дилонов. Единственная их хворь, как они нам горестно поведали. По-твоему, и они, их города, погибли в будущем, извини, погибнут в будущем от усиливающейся рассинхронизации? Они погибнут раньше. Усилится их вечная война с рангунами, вот от чего погибнут Дилоны. А рангуны потеряют свое биологическое бессмертие. Тогда новый вопрос, почему они его потеряют? Кнутсон пожал плечами, Мария сказала. Мне кажется, это лучше растолковать мне. Я все думаю о том умирающем младенце с лицом ватуты. И Мария объяснила, что бессмертие рангунов циклично, а не линейно. Люди ведь как рисовали образ бессмертного существа. Бытие тянется вечно, все вокруг стареет и уничтожается, а бессмертный, например, божество, пребывает в неизменности. Дурная бесконечность. так презрительно называл когда-то подобную повторяемость философ Гегель. Описатель писатель Свифт поиздевался над бессмертием, законсервировав навечно не молодость, не зрелость, а немощь и дряхлость. У него некие струдельбруги, лишь достигая старости, обретают бессмертие. Жалкое, безрадостное, полное мелких свар и лишений. Так вот, бессмертие рангунов совсем иное. В нем гармонически соперничают два тока времени, прямой и обратный. В этом месте Бах прервал Марию. «Я доказал вам, что бессмертие рангунов аморально, а ты изговорила о гармонии в зле и бессмысленности. Гармония — это красота, а моральность — уродство». Мария с улыбкой возразила. «Не переходи меру, Миша. В отличие от человека, природа не признает прямых линий и дурных бесконечностей. Даже свет искривляется в поле тяготения. Гармония в природе одинакова и в том, что мы называем злым, и в том, что расценивается как добро. А биологическое бессмертие рангунов создано природой. Противоборство времен, продолжала Мария, почти не меняет процессов в мертвой природе. Зато живая ткань чувствительней. Деревья омертвляются, когда в них возникает переброс времени. Дилоны заболевают рассинхронизацией, а рангуны избежали рассинхронизации, переходя от одного тока времени к другому. Так создалось циклическое бессмертие. Когда господствует время горуны Белой, они развиваются в прямом направлении, взрослеют, постепенно стареют. А когда переселивает горуна Голубая, столь же постепенно совершают обратную эволюцию и молодеют. Амплитуда между старением и омоложением пока не очень велика. Сами рангуны, возможно, и не ощущают, что молодеют и стареют. Но видения Асмодея показывают, что Циклическое движение в дальнейшем превысит жизненные пределы. Цикл расширит свои границы. Рангун в прямом развитии докатится до старости, а в обратном не звалится до младенчества. А при дальнейшем раздвижении цикла превзойдет и эти граничные межи. Одни будут умирать от дряхлости, ибо за дряхлостью нет продолжения жизни, а другие от прогрессирующего младенчества, ибо за ним еще не началась жизнь. Так прекратится циклическая бессмертие рангунов. Некоторое время в салоне стояла тишина. Капитан хронолета прервал затянувшееся молчание. Итак, перспектива ясна. Никакой перспективы. Не говорю о будущей катастрофе, но и сейчас все скверно. Вещий старец обвиняет нас в обострении войны. — Ты хочешь вмешаться в их борьбу? — Мы уже вмешались, Миша. «Мы силой освободили тебя, а всех бессмертных взяли в плен. Остановиться на этом нельзя. Я хочу прекратить войну рангунов с Делонами». Бах высоко поднял брови. «Прекратить войну, которую ведем не мы? Но как? Воспретить ее специальным приказом? Провести среди противников красноречивую агитацию? И это, не смейся. Для агитации используем твою красноречие, Миша». Я уничтожу все боевые арсеналы на Делоне. Сделаю войну технически невыполнимой. Вот мой план. Ликвидирую все виды оружия, все технические возможности войны. Гермес не уйдет с Делоны, пока не выполнит этой первоочередной задачи. С дивана раздался слабый голос Аркадия. Штурман хронолета все обсуждение промолчал, а сейчас, с усилием приподнимая голову, вступил в разговор. Анатолий, ты сказал, первоочередная задача? Значит, есть задачи второй и третьей очереди. Осмодей показал, что жизнь на дело не должна погибнуть. Она уже и сейчас гибнет, и мертвление распространяется. Если бы вы блуждали в том лесу, равнодушно покинуть планету перед катастрофой. Такие оснащенные, такие могущественные. Бездействовать перед свирепым своеволием природы. Он снова откинулся на диване. Его жалоба воспламенила увлекающегося Баха. Археолог энергично хлопнул себя по коленям. «А что, идея? Побороться не с рангунами и хавронами, а с самой природой. Те же и Дилоны, они кое в чем превосходят нас, но куда больше отстают. А ведь ставят перед каждым задачу опровергнуть хоть один закон природы. Чем мы хуже их? Так давайте опровергнем безобразие, которое устраивает астрофизика с Дилоной». «Что конкретно предлагаешь?» То самое, что требуется — увести Дилону от голубой Горуны, воротить в лоно родной звезды, чтобы больше не было ни хроноворотов, ни рассинхронизаций, ни чертового циклического бессмертия, а средство ваше дело, астрофизики. С дивана снова подал голос Аркадий. «Анатолий, астроинженеры меняют орбиты планет, та же Уранья. Ее ведь отвели от Латона незадолго до твоего прилета». Кнутсон вслух размышлял. Это произошло, когда Гриценко налаживал свою первую хронолабораторию. Использовали вулканическую потенцию ураней. Одни вулканы притушили, другим наддали жару. А отдача от их взрывов превратилась в космическую двигательную силу. Уранья умчалась в направлении, противоположном тому, куда извергались вулканы. Были и тормозные вулканы, остановившие ее бег в заданное время. «Короче, превратили уранию в ракету, а потом затормозили в нужном месте», — сказал Бах. «Вот и решение. Разожем на Дилоне вулканы и отгоним от Горуны Голубой на орбиту Горуны Белой». Кнутсон покачал головой. «Миша, Дилона — планета, где легко вызвать недротрясение, но вулканизма она лишена. В ней отсутствует раскаленное ядро. Не имела, так будет иметь. Заразить ее недро искусственным жаром». Использовать для этого естественный атомный реактор, открытый вами в какой-то долинке? Кнутсон задумался. Превратить ослабевший ядерный реактор в искусственный вулкан? Можно попробовать. Кстати, на Земле естественные атомные взрывы уже происходили. В Африке, в Нигерии нашли остатки ядерного реактора, образовавшегося путем слияния жидких урановых руд в критическую массу. Правда, это было полтора миллиарда лет назад, Ядерный взрыв был не сильным. Хлопок в атмосферу, а не вулкан. Об открытии в Нигерии я тоже знаю. Но мы на Делоне разожжем пожар, которому позавидует сам огненный работяга Дефест или его римский тезка Вулкан. Между прочим, у римлян Вулкан обладал великой привилегией на 10 лет отсрочивать любой приговор судьбы. Даже Юпитер не имел таких прав. А бог огня противостоял самой судьбе. Вот какое уважение он заслужил. можно сказать, был первым опровергателем законов мироздания. «Слепая судьба гонит делону на гибель в какую-то черную яму». «Черную дыру», — спокойно поправил Кнутсон. «Я так и говорю, черную дыру хлопнувшегося звездного мирка. А мы не дадим судьбе своевольничать. У нас вулкан не на десять лет, она всегда отведет от Дилоны уготованный ей скорбный жребий». Кнутсон заговорил тоном командира, принявшего окончательное решение и отдающего приказы исполнителям. «Вулканом займешься ты, Миша. Помощником твоим назначаю Осмодея. Тебе, Мария, ставлю задачу дипломатическую. Ватута именует тебя повелительницей. Но искренно ли его смирение? Если ты убедишь Рангунов, что можно спасти Дилону, немалая часть затруднений будет преодолена. Нужно и от Дилонов получить согласие». У Миши еще при первой встрече завязалась дружба со старейшинами, воспользуемся этим. А я буду отыскивать и уничтожать технические средства войны. Поможет мне Аркадий. Он еще слаб, но выздоровление наступит скоро. Кнутсон глядел на распростертого на диване молодого хроноштурмана. Суровое лицо капитана Гермеса светилось ласковой улыбкой.